Глава 11. Когда автомобиль Дронга подъехал к поселку, на часах было около двух. Он увидел несколько автомобилей, стоявших у дома. Здесь были уже знакомый «Мерседес» с дипломатическими номерами, черный «Лексус», за рулем которого ездил «Салим», и неизвестная белая «Тойота». «Видимо, приехали гости», — понял Дронга, проходя к дому. Он увидел, как из посольского Мерседеса вылез водитель, наглую физиономию которого он уже успел запомнить. Другой водитель сидел в салоне своей машины. Возможно, спал. Дронго подошел поближе и постучал в стекло. Салим открыл глаза. Он узнал человека, с которым вчера они ездили к дому хозяев на Ленинском проспекте. Салим попытался выйти из машины. — Не нужно, — показал Дронго. Он обошел машину и уселся на переднее сиденье рядом с водителем. Салим недовольно на него покосился. — Добрый день, — поздоровался Дронга, и сразу договоримся, что пытаемся найти правду. — Ты прекрасно знаешь, что я представляю интересы хозяйки этого дома. Поэтому говорим друг другу правду. — Только правду. — Что вы хотите? — испугался водитель. — Извини, что обращаюсь на ты, но мне кажется, ты младше меня лет на десять, поэтому давай отвечать на вопросы. Тебя все равно будут еще мучить в прокуратуре и в милиции. «Что я сделал? Почему они должны меня пытать?» «Пока ничего плохого. Надеюсь, что ничего. А мучить будут не в прямом смысле, а в переносном. Я имею в виду допрашивать». «Ты знал, что у хозяина бывают женщины?» «Только да или нет?» «Почему я должен вам говорить?» «Да или нет?» «Иногда догадывался. Он звонил из машины каким-то своим знакомым. Но это меня не касалось, и я никому не говорил». Похвальная скромность. Следующий вопрос. В день убийства ты простоял рядом с институтом, где находилась хозяйка. Она могла уехать куда-нибудь без тебя. Нет. Я стоял у выхода. Она бы меня предупредила. Ты отвез в город мать и дочь. Когда вы оставили Галию, сколько было времени? Не помню. Кажется, час дня. Но точно не помню. Это печально, что у тебя такая плохая память. Посетовал Дронга. Тогда последний вопрос. Ты видел телефон в руках матери твоей хозяйки? Подумай и ответь мне на вопрос. Видел или нет? Какой телефон? Ее телефон. Когда вы ехали в город? Она звонила со своего телефона? Может, звонила, а может, и не звонила, я не помню. Нужно вспомнить, Салим. «Может, она оставила аппарат в твоей машине?» «Вспоминай. Мне это очень важно». «Она ничего не оставляла. И я не помню про телефон». «Не помню». «Неужели, когда вы ехали в город, они ни разу не позвонили?» «Или им никто не позвонил?» «Это было позавчера, не так давно». «Может, вспомнишь?» «Не помню», — упрямо повторил водитель. — Будем считать, что мы очень плодотворно поговорили, — устало произнес дронга До свидания. Он вышел из машины и хлопнул дверью чуть сильнее обычного, и только затем вошел в дом. В гостиной находились еще трое гостей. На диване расположилась Светлана. Она была в пышной юбке с высокой линией талии, светлой блузке и приталенном красно-белом жакете с укороченными пышными рукавами. Рядом сидел мужчина невысокого роста, с узкими артистическими щегольскими усиками, темноволосый, с подвижными живыми глазами и крупным носом. Он был в темном костюме, из нагрудного кармана торчал кокетливый розовый платочек. Галстук был подобран в тон. В кресле сидела Римма. Очевидно, Тойота, стоявшую дома, принадлежала ей. Она была в широком блейзере и полосатых брюках. На ней были высокие полуботинки коричневого цвета, а на плечи было накинуто пончо такого же цвета. Голова коротко острижена, словно она недавно перенесла какую-то тяжелую болезнь. Галия и ее дочь сидели за обеденным столом. Они были одеты гораздо скромнее, чем приехавшие гости. Когда Дронга вошел, они пили кофе. «Добрый день, господин дронга приветствовала его Галия, поднимаясь со стула. «Спасибо, что приехали. Садитесь, я попрошу-то дать вам кофе, а лучше чай». — попросил дронга Да, — кивнула она, — я должна запомнить, вы любите чай. — Позвольте вас представить, это господин посол Эдуарда васкис Медина, супруг нашей Светланы. А это господин Дронга, который помогает нам в этом запутанном деле. — Очень приятно. Посол поднялся и пожал гостю руку. Он был небольшого роста, Светлана была выше его на целую голову. «Наверное, он красит волосы», — подумал Дронга, взглянув на безупречно черную шевелюру дипломата. «Мне тоже приятно», — любезно сказал он. «Вы не нашли телефон?» — тихо спросил Дронга, усаживаясь рядом с Галей Сабировой. «Нет», — ответила она, — «сама не понимаю, куда он пропал. Обыскала вчера ночью весь дом. Может, где выронила?» «Что вы ищете?» — спросила Наиля, услышав последние слова матери. «Ничего-ничего», — поспешно ответила Галия. «Все в порядке. Сейчас попрошу Таисию дать нам чай. Вы пьете черный или зеленый?» «Таисия», — обратился она к кухарке, — «принесите гостю чай». «Можно зеленый», — выбрал Дронга. «Если расследование взял под контроль полковник Карелин, убийцу обязательно найдут», — сказал с чудовищным испанским акцентом посол Дамедина. «Мы все надеемся, что найдут», — сказала Галия. «Спасибо вам, Эдуардо, за поддержку». — А это мой долг, и как вашего родственника, и как вашего друга, — он сказал, — родственника, и получилось похоже на ровесника, но никто не улыбнулся. — Ты у нас всегда такой прыткий, — насмешливо произнесла Светлана. — Все в Москве считают, что это было заказное убийство, — вмешалась Рима. Наверное, Константину убрали конкуренты, чтобы не мешал. Ведь их строительная компания выходила на такие позиции в городе. А вы как считаете, господин Дронга? Возможно, ответил он, чувствуя на себе взгляды всех четырех женщин и посла. Ну, я бы не спешил с выводами. Работают опытные сотрудники прокуратуры и милиции. Думаю, они смогут вычислить убийцу. Наши следователи ничего не могут, презрительно отмахнулась Рима. Если на них рассчитывать, ни одно убийство не будет раскрыто. Может, только Николай Гаврилович поможет. Там все одни болтуны. Хотя у меня есть один знакомый, который возглавляет расследование. Он настоящий специалист и сумеет найти убийцу. Работает в прокуратуре много лет и знает свое дело. Про него недавно написали в одном журнале. Очень толковый мужик. Боголюбов, уточнил Ронга. Нет, у него другая фамилия. Такая смешная и простая русская фамилия. Вспомнила. Мужицкий. — Павел Александрович Мужицкий. Он занимает очень большую должность в городской прокуратуре и знает, что я дружу с господином послом, который является мужем двоюродной сестры нашей наильчики. Он заверил меня, что они обязательно найдут убийцу. — Кажется, он был в нашей квартире, — вспомнила Наиля. — Такая странная фамилия, — вмешалась Светлана. — А еще иногда удивляются, когда я называю свою. Приходится объяснять, что это древний дворянский род из Латинской Америки. Из Мексики, — поправил жену Демедина. Наши предки — выходцы из Мексики. И еще у нас есть немного кровь испанских аристократов. — В общем, не род, а занимательная история, — Усмехнулась Светлана. — Понятно, понятно. Я горжусь, что являюсь супругой Эдуарда Васкеса де Медине. Таисия принесла чай в изящной фарфоровой чашечке и поставила перед Дронга. Он кивнул. «У нас пропал в квартире светлый плащ», — вспомнила Наиля. «Мы вчера с мамой все проверили и не нашли этот плащ. И я не помню, куда его положила». «Какой плащ?» — спросил Рима. «Это твой светлый плащ, который ты привезла из Англии? Он был такой просторный и удобный. Я его помню. Это же был плащ от Барбери, верно?» «Да», — ответил Наиля. «И мы его нигде не нашли. Так странно. Куда он мог деться?» — Ты в таком состоянии, что могла забыть, куда его положила, — вмешалась мать. — Конечно, забыла, — поддержала ее Светлана. — Ты лучше не думай о таких мелочах. Купишь себе еще пять плащей, лишь бы ты была здорова и не болела. — Я даже не знаю, когда нам выдадут тело, — чуть не расплакалась снова на еля. Николай горыл сказал, что только на следующей неделе. — Мы его даже похоронить по-человечески не сможем. — Вы будете хоронить его по православному обряду? уточнил посол. «Конечно», — ответила Галия. Костя был православным крестьянином, хотя они с Наилёй регистрировались в ЗАГСе. «А мы венчались в католическом храме», — вспомнил посол. «Никто не верил, что моя Светлана — мусульманка, которая приняла католичество. У нее мама была русская, а папа татарин», — напомнила Галия. «Значит, она была наполовину мусульманкой». «Но в наших семьях уже давно нет такого разделения». Мы все верим в одного Бога и ходим вместе и в православную церковь, и в мусульманскую мечеть. Можем даже войти в католический храм. Бог един. А фотографии с вашей свадьбы я помню. Такой красивый вас свадебный обряд. Он ужасно гордится, что сделал меня католичкой, — усмехнулась Светлана. Я только потом узнала, что мне повезло. За мной еще ухаживал голландский дипломат. Они протестанты, и это гораздо страшнее, чем католики. «Почему страшнее?» — не поняла Галия. «У протестантов нельзя выпросить у Бога прощения за свои грехи», — пояснила Светлана. «У католиков можно согрешить, потом прийти на исповедь и вымолить прощение у Бога, получить прощение на исповеди у своего духовника. А у протестантов нельзя. Любой грех остается на тебе, и его нельзя замаливать. Тяжело им, наверное, жить». «Зато самые развитые страны — это протестантские», — мешалась Рима. «Я иногда думаю...» Почему Бог допускает, чтобы люди столько грешили? И я сделал для себя такой вывод. Наверное, у него в раю места зарезервированы. Рай ведь не резиновый, всех туда нельзя пускать. Вот поэтому он и разрешает людям совершать грехи, чтобы половину населения гарантированно отсылать в ад. Как вы считаете? Она сама первая улыбнулась, посол покачал головой. «За такие речи вы и попадете в ад, сеньора Тельпус». — сказал он с сожалением. — Будьте осторожнее. Бог не любит, когда над ним насмехаются. — Это мое личное предположение, — ответил Рима. — Но, возможно, я не права. Возможно, Бог просто про нас забыл. Трудно все время заниматься человеческими проблемами. У него целая вселенная. А здесь одна маленькая земля. Наверное, ему не до нас. — Вы просто богохульствуете, — поднял обе руки посол, — и я не буду с вами разговаривать на эту тему. В этот момент зазвонил мобильный телефон Риммы, она извинилась, доставая аппарат. «Здравствуйте, Павел Александрович», — ответила она, хитро подмигнув всем присутствующим. «Я как раз сижу рядом с господином послом, и он очень волнуется. Его тоже интересует, что у вас происходит». «Да, я понимаю». «Спасибо за ваши слова. Я их обязательно передам господину послу». «Что? Что вы говорите?» «Уже нашли убийцу». Она посмотрела на Наилю. Та побледнела, на верхней губе выступили капельки пота. Галия нахмурилась, было заметно, как она волнуется. Светлана обернулась к подруге. Что он говорит? Спросила она. Как интересно, согласилась Рима. Я обязательно все расскажу. Значит, вы думаете, что уже смогли ее найти? Да, я всем поняла. Нет, никому больше не скажу. Только господину послу. Конечно, понимаю. — Большое вам спасибо, Павел Александрович. Я очень ценю ваше отношение ко мне. — Да. — Я вам обязательно позвоню. Да — Да-да. — Спасибо. — До свидания. Она убрала аппарат, победно всех оглядела. — Что он тебе сказал? — не выдержав, спросила Светлана. — Говори, что ты гянешь? Он рассказал, что сегодня в прокуратуре они провели какой-то эксперимент и сумели найти убийцу торжествующе объявила Рима. Вот так, Наиля. Я тебе говорила, что они найдут убийцу. Какой дурак, холодно подумал Дронга. Как он может так поступать? Ведь взрослый человек, не мальчик. И такая глупая выходка. Наверное, ему хочется казаться более значительным, чем он есть. Ведь он только недавно занял новый пост, и внимание посла ему льстит. Он хочет показать, какие у него связи. Поэтому рассказывает Риме о сегодняшней проверке пленки, он просит ее передать это сообщение послу и не говорить больше никому. Он даже не понимает, что делает. Хотя, наверное, он осознает, что посол в любом случае не мог быть убийцей. А если и был, то его все равно не смогут привлечь к ответственности. Ведь у посла особый статус и дипломатическая неприкосновенность. Кто убийца? выдохнул он Наиля. Кого они нашли? Пока не знают, кто именно но уже известно, что там была посторонняя женщина», — радостно сообщила Римма. «Он говорит, что они смогли снять незнакомку, которая выходила из дома, и сейчас проверяют одежду и обувь, которая на ней была. Пригласили специалистов, чтобы те смогли назвать марку обуви, а потом начнут искать убийцу». «Женщина?» — не поверила Наиля. «Какая женщина? Разве его убила женщина? Я думала, что мужчина». «Это пока только их предположение», — вмешалась Галия, — «никто точно не знает». «Как они могут узнать убийцу по обуви?» — не поняла Светлана. «Ведь такую модель могут надеть тысячи разных женщин. Если бы это была эксклюзивная обувь в одном экземпляре, тогда понятно». «Не знаю», — ответил Рима, — «но он обещал еще позвонить. Посмотрим, что он скажет». «Нам нужно идти», — посмотрел на часы дипломат. «Уже поздно, а у меня сегодня вечером встреча с итальянским послом». «Прошу меня извинить, госпожа Сабирова». Он поднялся и церемонно поклонился. «Я останусь», — сообщила ему Светлана. Она не спрашивала разрешения. Она лишь информировала мужа о том, что остается. «Лучше поедем вместе», — предложил посол, чуть нахмурившись. «Ты не знаешь, какие дела могут быть у твоей подруги». «Я хочу остаться», — упрямо возразила Светлана. «У Римы машина, она может меня отвезти». «У нас важная встреча». — напомнил посол. Он явно нервничал. — Я ее привезу, — подтвердил Римма. — Вот видишь, — сказала Светлана, показывая на подругу, — ты всегда споришь по любому пустяку. — Как тебе удобно, — решил, наконец, посол. — До свидания, господин Дронга. Он подошел к нему и энергично пожал руку. Галия проводила его до дверей и вернулась обратно. Послушался шум отъезжающей машины. «Теперь, когда гости ушли, можно и подурачиться», — радостно заявила Светлана, вытягивая ноги. «У меня очень хороший муж, но он такой зануда. У него, наверное, в детстве было много комплексов из-за маленького роста. Ты, Рима тоже хороша. Затеяла с ним спор. Он чуть не умер от ужаса. Ты знаешь, какие эти латиносы набожные?» «Удивляюсь, как ты с ним живешь», — сказала Галия. «Вы такие разные люди». «Уже привыкли друг к другу?» — усмехнулась Светлана. «Ничего страшного. Как говорят в таких случаях, стерпится, слюбится». «А вы как думаете, господин Дронга? Вы женаты?» «Да», — кивнул он. «Но моя супруга и дети живут отдельно от меня». «Вы развелись?» — сразу спросила Светлана. «Нет, у нас прекрасные отношения». «Тогда почему отдельно?» — не поняла супруга дипломата. «Так удобнее. В силу моей профессии я должен быть всегда один» чтобы не подставлять жену и детей. Сложная профессия, задумчиво произнесла Галия, услышав его ответ. Зато удобно, заметила Римма. Не нужно прятаться ни от жены, ни от любовниц, можно встречаться с кем угодно и жить как хочется. Не уверен, что мне этого хочется, ответил Дронга. Значит, вы жена ненавистник? спросила Римма или принадлежите и к тому исчезающему виду мужчин, которые влюбляются один раз в жизни и навсегда? Ни то и ни другое. Я люблю женщин и не всегда являюсь примерным семьянином. Но мне не очень хочется всегда прятаться, если вы это имели в виду. Я считаю, что супруги должны доверять друг другу и уважать друг друга. Что значит «уважать» в вашем понимании, не унималась Римма? Не изменять? Любить жену? Не обманывать? Если она ваша жена, то значит, вы уже ее любите, — парировал Дронга. Что касается уважать, то хотя бы для начала вести себя относительно порядочно. Я понимаю, что мужчинам трудно сохранять верность одной женщине на протяжении всей жизни. Но тогда нужно хотя бы сделать так, чтобы не причинять боль жене. Теперь понимаю. То есть изменять так, чтобы она об этом не узнала. Я ошиблась. Вы принадлежите к другому типу мужчин которые считают для себя возможным вести разгульную жизнь, а женщин запирают дома, в домашних клетках, не позволяя ничего лишнего. Верно? Неверно. Я знал многих женщин еще до того, как женился, и всегда оставлял за ними право на свободу. Любой из нас имеет право сам решать, что ему делать. Любить или не любить, изменять или не изменять. Это выбор каждого, и никто не имеет права навязывать свои стандарты другим даже очень близким людям. — Значит, если вы изменяете, то вам можно, — торжествующе сказала Римма. — А жене изменять-то нельзя. Так я должна вас понимать. Или за женой вы тоже оставляете право выбора. Четыре пары женских глаз смотрели на него. Он усмехнулся. — Я вам уже сказал. — За любым человеком. Если моя супруга решит, что ей будет хорошо с другим человеком, Она уйдет к другому, и я думаю, что так будет правильно. — Вы ненормальный, — решительно заявила Рима. — Но, честное слово, я бы хотела быть вашей женой. — Надеюсь, что это не только потому, что я ратую за свободу партнеров, — вежливо ответил в тон ей Дронга. Все рассмеялись. Опять раздался телефонный звонок. Дронга заставил себя не убирать улыбку. Неужели мужицкий не может успокоиться? Ему так важно дать знать послу, что он самый значительный человек в прокуратуре?» Римма достала свой аппарат. «Слушаю», — весело сказала она. «Я вас слышу, Павел Санч, Здравствуйте еще раз». «Да, понимаю». «Нет, никому не скажу». «Я уже разговаривала с господином послом». «Я вас слышу». «Понимаю». «Не может быть». «Какой ужас». «Да, я все поняла. Спасибо». «Большое спасибо. Я все поняла. Никому не скажу. До свидания». Она убрала аппарат. «Гуччи!» — громко произнесла она. «Можете себе представить? Эта незнакомая женщина была в обуви от Гуччи. Какая мерзавка! Они подозревают, что она могла быть замешана в убийстве. Теперь они будут искать убийцу». «На этой таинственной женщине была обувь от Гуччи?» переспросила Наиля. «Да?» — кивнула Римма. «Я не ношу гуччи», — задумчиво произнесла Наиля. «Мама, по-моему, у тебя есть одна пара от гуччи. Я привозил тебе их из Италии». «Да», — спокойно ответила Галия. «Кажется, есть». «А я не люблю гуччи», — вмешалась Римма. «Вычурная и не очень удобная обувь. У нас Светлана любит итальянцев, но она всегда покупает «Феррагамо» и «Версачи». «Мне так удобнее», — ответила Светлана. «Кто это мог быть?» — спросила Наиля. «Что делала эта женщина в нашем доме? И почему они все время говорят о женщине? Ты что-нибудь понимаешь, мам? А вы, господин Дронга? Галия взглянула на дронга У нее в глазах была мольба. Нужно было приходить ей на помощь. «Наверное, случайная женщина, которая могла быть свидетелем произошедшего...» — сразу соврал дронга, поэтому они пытаются ее найти. Возможно, что так. Если бы она была главной подозреваемой, Мужицкий никогда бы не рассказал о ней, уважаемая госпожа Тельпус. Это загадочная незнакомка, только свидетель. Поэтому он так подробно о ней рассказывает. — У нас в доме половина женщин могут надеть обувь от Гуччи, — вздохнула Наиля. Рима хотела что-то вставить, но Галия метнула в нее такой взгляд, что она замолчала. Я уже ничего не понимаю, сказала растерявшаяся Наиля. Тебе нужно подняться и немного отдохнуть, твердо сказала мать. Я думаю, что наши гости правильно все поймут. Нам уже пора ехать, поднялась Светлана. До свидания, тетя Галия. До свидания, Наиля. Пойдем, Рима. Ты меня отвезешь в город. Рима поднялась следом за ней. Дронга тоже поднялся. Вы можете остаться, неожиданно попросила его Галия. Мне нужно с вами поговорить. «Хорошо», — кивнул он. «До свидания, господин свободолюбивый женолюб», — протянула ему руку Римма. «Не обращайте на нее внимания», — посоветовала Светлана, тоже протягивая руку. Они расцеловались с хозяйками дома и вышли. Когда дверь за ними захлопнулась, Наиля чуть не плача взглянула на мать. «Что происходит, мама? Откуда появилась какая-то женщина?»